За окном появилась мисс Хайдеггер, старушка из соседнего дома. Можно было подумать, что ее пальто сшит из мышиных шкурок. Она подобрала газетный лист, донесенный ветром к ней во двор, и проковыляла обратно в дом. Из разговоров родителей между собой я знал, что мисс Хайдеггер смешная. Смешными считались ее страсть к безупречной чистоте и ее убежденность в том, что школы, телефонная компания и лютеранская церковь находятся в руках коммунистов.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 Как только соседка ушла, мать с отцом опустились рядом со мной на колени. Они окружили, буквально окутали меня собой, я зарылся в них, провалился в их родные свежие запахи. Отец заплакал. Я никогда до этого не видел его в слезах, а тут он рыдал в голос, создавая клокочущие, склизкие всхлипы, похожие на те звуки, что производят засорившийся кран. В порядке эксперимента я положил свою руку на его. Он не скинул ее, не обругал меня.